После упразднения сыщиков в этой связи 7 августа 1762 года вышло правительственное распоряжение вместо бывших сыщиков сделать в губерниях и провинциях благопристойнейшие учреждения, как бы воров и разбойников искоренить». Организация их сыска была вновь возложена на губернаторов и воевод, которые обязаны были руководствоваться царским указом от 1729 года. 21 февраля 1762 года вступивший на престол Петр III своим указом упразднил тайную разыскную канцелярию Однако это не означало ликвидацию системы или организации политического сыска в империи. Главным распорядителем наиболее значимых розысков царь назначил генерал-адъютанта барона Карла Унгер штенберга Его помощником стал петербургский генерал-полицмейстер Корф. Вскоре царь принял решение об учреждении нового органа политического сыска тайной экспедиции при сенате, что и было сделано императрицей Екатериной II после его смерти. 13 октября 1762 года указом Екатерины II было запрещено произносить слово и дело но все ее подданные обязывались доносить в указанные места обо всем, что им станет известно о политических преступлениях, устанавливалась ответственность за недонесение о них и за ложный донос. Манифестом от 19 октября 1762 года императрица подтвердила упразднение тайной розыскной канцелярии Петра Третьего. Но высший орган политического сыска продолжал существовать под названием «Тайная экспедиции, созданная при Сенате. Полностью штат «Тайной экспедиции» был сформирован в декабре 1763 года. Возглавил «Тайную экспедицию» статский секретарь Степан Иванович Шишковский, который являлся ее бессменным руководителем на протяжении 30 лет. В нее вошли бывшие чиновники канцелярии тайных дел. Тайная экспедиция размещалась в Петербурге, в Петропавловской крепости, а ее московская контора на Лубянке. Методами работы тайной экспедиции была перлюстрация писем, и получение негласной информации от своих чиновников, которые подслушивали разговоры в местах скопления людей, в трактирах, в свежих дворах, театрах, балах и других. В этот период создаются различные временные комиссии для осуществления сыска по особо важным государственным делам политического свойства. Этим комиссиям оказывали практическую помощь чиновники экспедиции. Правление Екатерины II было отмечено тем, что она формально запретила применять пытку к лицам, в отношении которых проводился сыск и следствие, так как пытка противоречила цивилизованности. Известно, что применение пытки на допросах подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений было необходимым обстоятельством того времени. Которая закрепляла или подтверждала их признание. Екатерина II по этому поводу писала, что применение пытки не отвечает здравому смыслу, обвиняемым, которым она применяется, может оговорить себя и других, только бы ему не причиняли боль, только бы перестали мучить. Екатерина II разделяла взгляды маркиза Беккария, написавшего в 1764 году книгу под названием «О преступлениях и наказаниях». Так Беккария утверждал, что к жестокостям, освященным обычаям у большинства народов,